Следует теперь сказать, что все, что со в р е м е н и якобы написано о Боге, такими философами, как Фрис и теологами, покоится на этом представлении о непосредственном интеллектуальном знании. Последнее называют также «откровением». Но в совершенно другом смысле, чем тот, который имеет слово «откровение» в теологическом значении. Откровение как непосредственное знание находится в нас самих, между тем, как церковь понимает откровение, как сообщение, полученное извне. Вера... В теологическом смысле есть вера в нечто такое что представляет собою некое данное через учение таким образом это как бы обман если здесь говорят о вере и откровении и представляют дело так как будто здесь идет речь о вере и откровении в теологическом смысле так как ведь Здесь якобы философский смысл является совершенно другим, какой бы благочестивый вид не принимали употребляющие это выражение. Такова точка зрения якобы. И что бы ни говорили против этого философа и теологи, в с ё же приходится признать, что она была принята «Очень благосклонна и нашла очень широкое распространение. Мы нигде не находим ничего другого, кроме как мыслей якоби, причем непосредственное знание». противопоставляется философскому познанию разуму, а затем начинают говорить о разуме, философии и так далее, как слепой о цветах. Все соглашаются с тем, что никто не может изготовить башмаки, если он не сапожник, хотя перед всяким человеком Мерка, нога, и у него, кроме того, есть руки. Относительно же философии, сторонники непосредственного знания придерживаются мнения, что... Каждый без всякой подготовки является философом, может отрицать, критиковать, как ему на ум придет, имеет готовый ответ на философские вопросы. Под разумом, однако, Только с одной стороны понимают опосредствованное познание, а с другой стороны под ним понимают как раз само интеллектуальное созерцание, говорящее о фактах. В этом есть нечто правильное в том отношении, что разум есть знание и откровение в себе и для себя сущей истины. Между тем, как рассудок, есть откровение конечного. Мы настаивали на том, что следует принимать существование в человеке различных способностей восприятия, одну способность восприятия посредством видимых и осязаемых, следовательно, телесных орудий восприятия, а другую способность восприятия посредством невидимого, никак не доступного внешним чувствам органа, о существовании которого нам дают знать только чувствование. Этот орган, этот духовный глаз для восприятия духовных предметов люди назвали вообще разумом. против человека, которого чистые чувствования прекрасного и доброго, восхищения и любви, уважения и благоговения, не убеждают, что он в этих чувствованиях и вместе с ними воспринимает нечто независимо от них существующее, недостижиме о для внешних чувств и направленного исключительно только на их созерцание рассудка против такого человека нельзя спорить. Но затем я к о б ы и под верой понимает опять-таки все, что обладает для меня непосредственным бытием. Через посредства веры мы знаем, что мы обладаем телом, мы усматриваем другие действительные вещи и притом с такой же достоверностью, с какой мы усматриваем нас самих. Мы получаем посредством свойств существования, которых мы принимаем, все представления, И нет другого пути реального познания, ибо когда разум порождает предметы, то это пустые химеры. Мы, таким образом, обладаем откровением природы. Таким образом, выражение «вера», о б л а д а в ш а я в религии великой ценностью, Употребляется якоби для обозначения всякого рода другого содержания. Это самая распространенная точка зрения нашего времени. Якоби противопоставляет здесь веру мышлению. Сравним их между собою, чтобы убедиться, действительно ли они так т неизмеримо различны, как полагают те, которые противопоставляют их друг другу. С одной стороны, для веры абсолютная сущность непосредственно. Верующее сознание непосредственно чувствует себя единым с нею. Мышление мыслит абсолютную сущность. Она есть для него абсолютное мышление, абсолютный рассудок, чистое мышление, а это означает, что оно столь же непосредственно есть само оно. С другой стороны, для веры, Непосредственность абсолютной сущности имеет вместе с тем значение некоего бытия. Она есть, и она есть некое другое, чем «я». И точно так же и для мыслящего. Она есть для него абсолютное бытие, Действительное в самом себе и другое, чем самосознание или мышление, как конечный рассудок, как его обычно называют. Отчего же вера и мышление не понимают друг друга? Почему они не узнают себя друг в друге? Во-первых, вера не сознает, что она есть мышление, так как она полагает абсолютное сознание единым с собою, как с самосознанием, и внутри себя знает непосредственно об этом абсолютном сознании. Но она ведь высказывает это простое единство – Оно только есть в е ё сознании как непосредственность в смысле бытия, есть некое единство е ё бессознательной субстанции.